2 сентября 2009 года. Сиплый приехал на утреннем поезде. Виктор встретил друга на вокзале и сразу решили прокатиться до места. По пути было достаточно времени, чтобы поговорить. Маршрут проходил по Белозерской дороге, не доезжая до города налево и километров 40 вдоль озера на северо-запад. Рассказать о своих планах, не затрагивая темы Ноа, оказалось труднее, чем предполагал Виктор. Саня задавал прямые четкие вопросы, на которых не было ответов. Он слушал, не перебивая, пока Виктор с азартом рассказывал ему о своих планах на первых порах отсыпать дорогу за свой счет, провести электричество, построить первый десяток домов, параллельно подтягивая новых людей и трудоустраивая их на места по обслуживанию нового поселения. Время от времени Виктор останавливался, замолкал на несколько секунд и потом продолжал. У Сани даже возникло впечатление, что его друг не просто рассказывает ему свои мысли, а делает доклад, пересказывая информацию, читая ее на каком-то невидимом экране. И потом, когда мы закончим со всеми юридическими вопросами, мы подумаем, как можно сделать, чтобы каждый житель нашей деревни — Виктор на мгновение отпустил руль, показывая воображаемые кавычки — был защищен нашим внутренним законом или уставом чтобы ни у кого не возникало желания переехать в другое место. Люди будут работать с полной отдачей, потому что это все свое. Каждый будет радеть за качество производимых товаров и услуг. Это будет такой, как бы, местечковый коммунизм, который не смогли построить ни в одной стране. Все будет чисто, вкусно, экологично и, в конце концов, честно. «А кто за все эти твои мультики заплатит?» С нескрываемой иронией спросил Саня. «Ты сказал, у тебя всего 10 миллионов. Это то же самое, что ноль. Здесь понадобится не знаю, миллиарды, если не десятки миллиардов». И самый главный вопрос. Сиплый посмотрел в упор на Виктора. «А нафига тебе это все надо? Тебе чего, больше некуда энергию свою девать?» «Сань, у нас есть ресурсы». Виктор решил немного схитрить, придумав несуществующих влиятельных друзей. Через неполных три года выборы Медведев по-любому уйдет, и мы с тобой можем предположить, кто опять займет президентское кресло. Если мы все сделаем правильно, мы сможем стать частью предвыборной кампании. Думаю, не надо объяснять, что вовремя сказанные правильные слова могут быть щедро оплачены. — Надо объяснять, Зевс, — сказал Саня. — Я нихера не понял из того, что ты сейчас сказал. Нам Путин... «Зашлет пару ярдов за то, что мы местным пьяницам будем впаривать, что он типа молодец?» «Если совсем кратко, то да», — улыбнулся Виктор. но ну, оставь эту часть мне. Твоей заботой будет безопасность. У нас будет херово туча недругов, я в этом уверен. Сань, я всегда хотел, чтобы у нас с тобой было что-то общее. А здесь как раз прекрасная возможность поработать в одном направлении». В конце концов, тебя никто силой держать не станет. Не покатит, уедешь. Да ссы, брат, тебе понравится». Виктор посмотрел на задумчивого друга, засмеялся. «Сейчас с человечком побеседуем. Он здесь глава местной администрации. Надо познакомиться». Свернулись бетонки, и крузак, поднимая пыль, мягко помчался вдоль нескошенного поля в сторону их новой обители. Поля, перелески... Редкие деревни со множеством покосившихся от времени заброшенных домиков. Словом, депрессивная российская глубинка. Остановились у добротного дома управления, возле которого стоял грязный новый УАЗ «Патриот». Виктор усмехнулся, заметив, что слово «Патриот» написано по-английски. Такой вот отечественный каламбурчик. С главой буровского поселения Великановым Иваном Ивановичем Виктор говорил только по телефону. Мужчина предпенсионного возраста, прямой и суровый, был из списка НОО, и Виктору он понравился с первой фразы разговора. «Ни слова лишнего. Все по делу, вдумчиво и лаконично». Согласился встретиться и поговорить, обозначил время, попросил не опаздывать. Виктор с сиплым приехали чуть раньше, но глава был у себя в кабинете. «Грузный мужик со здоровыми ручищами, взгляд из подлобья Виктору сразу вспомнился Собакевич, персонаж из «Мертвых душ». Поздоровались. «Слушаю вас, молодые люди». Без предисловий пробасил Иван Иванович, сев за большой деревянный стол, вероятно, стоявший здесь не одно десятилетие. Парни уселись на стульях напротив, и Виктор в двух словах изложил, что они в процессе покупки 300 гектаров сельхозугодий с дальнейшими намерениями заняться сельским хозяйством. Один из кусков земли, предположительно участок в 25 гектар, планировали перевести в индивидуальное жилищное строительство с дальнейшим использованием под строительство жилья. Остальная земля будет обрабатываться по назначению. Великанов молча выслушал Виктора, говорившего четко, внятно, как по Что-то записал в блокнот и сказал. «Я двумя руками за подобные проекты, но есть одна проблема». Он выдержал короткую паузу, затем спокойно добавил «К сожалению, я вам не верю. Я прекрасно понимаю, что никаким сельским хозяйством заниматься вы не намерены. Основная ваша цель – поменять назначение земли из сельхозугодий ВЖС, нарезать на участки и продать дачникам. Одного я не могу понять, зачем вы скупаете 300 гектаров, если собираетесь перевести только 25?» «Даже если так, — согласился Виктор, — вам с этого прямая выгода. В район подтянутся люди, получите больше налогов. Отсыплем дорогу за свой счет, проведем лэпы. Это как минимум. Но я вас уверяю, Иван Иванович, мы будем заниматься сельским хозяйством». «Ладно, посмотрим», — сказал Великанов, вставая. «Препятствовать я не буду, подавайте документы, подпишу». Когда сели в машину... И Виктор плавно поехал дальше по песчаной дороге, Саня сказал. — Слушай, Зевс, ты меня приятно удивляешь. Ты так изменился, что, мне кажется, я тебя совсем не знаю. Твоя манера говорить и уверенность в реализации этого проекта космического масштаба вселяют оптимизм. Дорога, петляя между редкими перелесками, вышла на большое поле. С одной стороны виднелась небольшая речушка, с другой в нескольких сотнях метров ровной стеной зеленел хвойный строевой лес. Виктор сбавил скорость и из подволь наблюдал, как Саня, вглядываясь в ряды стройматериалов, изумленно молчал. Слева от дороги копошилась группа людей. На солнце темными тонированными поверхностями поблескивали новые солнечные батареи. Виктор с удовольствием отметил, что работа по установке электростанции продвигалась семимильными шагами. Установочная рама была собрана полностью, и сейчас строители укрепляли ряды солнечных панелей. Бегло посчитав количество установленных элементов, с удовольствием отметил, что добрая половина уже стояла на своих местах. «Это чье всё? в конце концов спросил Саня. «А это все наше?» Виктор сделал ударение на слове «наше». «Конечно, нам потребуются твои сбережения. Я вложил десять миллионов, столько же жду и от тебя. Ведь у тебя есть деньги?» «Деньги есть», — задумчиво сказал Сиплый. «Но здесь даже с первого взгляда на порядок больше». Сан не думай об этом. Вложишь десятку, и мы с тобой поделим компанию пополам, каждому по пятьдесят процентов, если хочешь, конечно. Только у меня одно условие». «Это очень важно. Я бы сказал, крайне важно». «Говори свои условие сказал Сиплый, грызя травинку. «Ты больше не будешь никого убивать». Виктор посмотрел в упор на Саню и, не отрывая взгляда, добавил. «Никогда и ни при каких обстоятельствах. Это табу». Сиплый усмехнулся, похлопал Виктора по плечу и отвернулся, глядя на полоску леса. Помолчал немного, Потом, не поворачиваясь, сказал «Посмотрим». «Нет, Саня, не посмотрим», — отрезал Виктор. «Договоримся на берегу. Или так, или никак. Это мое условие». Один из вагончиков определили под офис. Подошел Овшин, Самойлов тоже был на месте. Виктор представил Сиплова, первый раз в жизни назвав его по имени-отчеству. «Александр Яковлевич, мой друг и партнер по бизнесу». Сказал он, заметив, как Санни слегка кивнул, стараясь держаться непринужденно. Авшин подал список того, что нужно было доставить в первую очередь. Виктор не знал и половины названий и тут же передал список Самойлову, мол, разбирайся. Тот, в свою очередь, сделал жест пальцами, обозначающий шелест денег. «Виктор, нам нужна оборотка. Мне кажется, мы слишком многое хотим охватить». Мало того, что мы начали строиться практически нелегально, и нас в любой момент могут прикрыть, так у нас совсем нет оборотных денег. Экскаватор в аренде, еще техника нужна. За все надо платить. Он показал рукой в окно. Стас, все будет. Подготовь документы на продажу 50% компании Александру. Виктор указал на Сиплова. Он официально переведет 5 миллионов и 5 отдаст наличными. Пока на оборотку хватит. «Ненадолго», — покачал головой Станислав. «При том темпе, который вы задаете, нужно больше денег. Или мы уйдем в зиму, заморозив большую часть строительства. А надо сделать всю нулевку до морозов». «Хорошо, Стас», — сказал Виктор. «Рисуй смету, деньги будут». Когда все обсудили, и Сиплый с Виктором уже собирались уезжать, к машине подошел Овшин. «Виктор, есть проблема. У нас начали воровать». «Надо огораживать забором и ставить сторожа, иначе не уследить. Сейчас людей много, парни остаются на ночь, но на выходные почти все разъедутся. Местные тащат все, что не приколочено». Он развел руками. «Хорошо, авшин сказал Виктор. «Не волнуйся, я это решу. А по материалам все, что надо, говори Станиславу Юрьевичу. Если он не справится, звони мне». Пока Сиплый ходил вокруг, с интересом разглядывая солнечные батареи, Виктор закрыл глаза и отчетливо представил енота. Тот, как по команде, почти сразу отозвался, вопросительно глядя, мол, чего надо. «Но можно мне информацию на людей, которые тащат у нас стройматериалы, желательно с именами, фамилиями и вообще, чтобы конкретика была?» «Если в электронном виде подойдет, флешка у тебя в правом кармане», сказал енот без каких-либо эмоций. «Вот спасибо», — сказал Виктор и, помня про свой использованный лимит, уже почти в шутку добавил. «Компьютер бы еще, куда эту флешку вставить?» Видимо, Ноа шутку не словил, а компьютер не считался таким уж дорогим приобретением. Виктор увидел новенький ноутбук-кассер прямо на пассажирском сидении. Он лежал без какой-либо упаковки, а сверху, примотанной тугой восьмерочкой, провод к нему. Сел за руль, включил комп, Он тут же загрузился. На экране появился Windows XP Home. И Виктор с ухмылкой на лице подумал. «Интересно, лицензионная ли операционка?» На флешке обнаружилось несколько файлов. Открыл первый. Там было четко изложено, что украли кое-какой инструмент, крепежное железо для панелей, пару поддонов кирпичей и так кое-чего по мелочи. В общем, немного. Воришек было четверо, возвращались несколько раз — И, по всей вероятности, на достигнутом они останавливаться не собирались. Что интересно, все были из издачников. Здесь же была подробная информация на каждого. Номера телефонов, адреса и даже места работы. Также были видеофайлы с подтверждением каждой кражи. Все в таком идеальном качестве, что позавидовал бы любой следователь. А адвокат преступников, видя заведомо проигрышное дело, только бы обреченно вздохнул. Но, как всегда, был в ударе. Виктор скопировал на компьютер всю информацию, которая была в текстовом формате. Для разговора с предприимчивыми жуликами этого было достаточно. Видео оставил только на флешке. «Чего разглядываешь?» Открыв пассажирскую дверь, спросил Сиплый. «Сань, вот и работа тебе есть, присаживайся», — сказал Виктор, убрал флешку в карман и передал ноутбук другу. «Коллеги оперативно сработали». «Уже знаем, кто здесь у нас хулиганит. Ты когда будешь готов, побеседуй с ребятами. Только не как ты умеешь, а очень вежливо». «Я всегда очень дипломатичный», — улыбнулся Сиплый, беря в руки ноутбук. «Я знаю, поэтому напоминаю. Я бы хотел, чтобы по возможности мы просто наказали их рублем. Так будет и нам лучше, и у них охоту отобьет продолжать свое предпринимательство. Видишь, все здесь есть, что каждый из них стащил. Бери рыночную цену». «Умножай на десять и объявляем, что они это купили. Вернут деньги, пусть живут своей жизнью. А кто будет против, мы подадим в суд. Все есть на видео, поэтому у них будет выбор, посидеть или заплатить». «Как-то ты все усложняешь, Зевс», — поморщился Сиплый, неграмма не удивившись такому объему информации на компе. «Может, проще сделать. По старинке дать как следует в скворечник, да в посадить. Все, что есть, отдадут». «Нет, нет и еще раз нет. Саня, прекращай, пожалуйста, с этими средневековыми методами. Это нисколько не сложнее. Просто поговорить. Я знаю, ты можешь быть убедительным. Спокойно позвони, вежливо назначь встречу, обрисуй перспективу. Пусть думают. Не надо никому бить морду. У нас есть юристы, которые запустят дело производства, а дальше дело техники. Но тогда уже будет дороже, это ты им сразу объясни. Кстати, комп тебе. Подарок от меня». «Спасибо. Вообще, я хотел домой сегодня уехать», — задумчиво сказал Сиплый. Варьке пообещал, что одним днем. «Не вопрос, брат, вернешься, когда будешь готов. Не горит». «А откуда инфак кстати?» Наконец задал щекотливый вопрос Саня, и Виктор решил перевести в шутку, показав пальцем вверх. «Большой брат смотрит». Саня покачал головой. «Было видно, что такой ответ его не устраивает, но он больше ничего не сказал». Вечером, провожая Сиплова на поезд, Виктор спросил. «Ну что, Александр Яковлевич, как тебе наш проект? Не боишься?» «Боюсь, что не смогу быть таким шустрым, как ты», — усмехнулся Саня. «А так, чего мне бояться?» «И мне очень не нравятся твои секреты, Зевс. Если ты будешь продолжать держать меня в неведении, вряд ли я захочу быть твоим партнером». «Сань, без претензий?» Можешь просто назначить себе достойную зарплату и поработаем таким образом. А, кстати, как твоя Варвара? Захочет переехать в лесную глушь из шумного Питера? Я очень сильно сомневаюсь, — сказал Саня, потом добавил. Скорее всего, мы разбежимся с Варей. Не получается у нас. Разные мы. Она хочет, чтобы я изменился, стал отутюженным, таким принцем на белом коне. А я не такой, Зевс. Зачем мне притворяться?» Лучше я буду один, но буду самим собой, чем всю жизнь под кого-то подстраиваться. Он посмотрел на часы. «Ладно, Зевс, я подумаю над твоим предложением. Вернусь через пару дней, будем решать, чего дальше. Все, погнал я. Бывай». Когда поезд, быстро набирая скорость, скрылся из виду, Виктор сел в машину и привычно окликнул Ноа. «Слушаю тебя, мой друг Виктор». Необычно дружелюбно отозвался енот. «У Насти день рождения завтра. Хочу ей колечко подарить. Можно ведь, чтобы ты... вот так, из ничего, как всегда. И пусть оно появится здесь и прямо сейчас». Виктору даже самому смешно стало от оборотов своей речи. Он лепетал чего-то, как пьяный подросток. «Ярский, ты издеваешься, что ли?» После небольшой паузы спросил Нуа. «Сейчас сформулирую, извини». Виктор задумался, представив в уме кольца, какие ему приходилось видеть. «Давай так. Золотое колечко, ее размера, не толстое, и чтобы бриллиантик такой был, красивый. Какой формы? Блин, даже не знаю. Круглый, наверное. И чтобы блестел. Сколько карат?» Спросил енот без малейших эмоций. «А, фиг его знает. А сколько обычно бывает? Я же не разбираюсь в этом. Ну, пусть 10 карат. Нормально же. Красиво будет». 10 карат?» «Уверен?» — еще раз переспросил Ноа. «Не уверен. Ну, пусть десять. Да, давай десять. Имеешь?» — ответил енот. «Все?» «Да, вроде. Неуверенно», — сказал Виктор. Кольцо он увидел прямо перед собой на торпеде. Заметил, как блеснул алмаз одной из граней. Удивительно. но не хотел сотворить технику, такую нужную для дела, и безропотно вмиг исполнил желание дорогой безделушки. «Может быть, потому что не себе, а Насте?» Виктор взял кольцо в руки, повертел. Вечерние фонари тут же отразились в огромном камне. Не такое он представлял колечко, совсем не такое. Хотелось маленькое, изящное, с миниатюрным блестящим камушком. Само кольцо было, конечно, классное, но вот камень. Он был в диаметре около полутора сантиметров. Алмаз выглядел шикарно, переливаясь множеством своих граней. Но был такой огромный, что Виктор никак не мог понять, подойдет он к Настеным миниатюрным пальчикам или будет Крипово. Может, надо было сказать пять карат или вообще два. Фиг знает, как они там классифицируются. Виктор даже близко не был знаком с этими ювелирными тонкостями. «Ну, и здесь?» — снова спросил он. «Да, говори, чего хотел». Уже не так дружелюбно ответил енот, как будто куда-то торопился. «Я, кажется, чего-то не то у тебя попросил». А можно камень на другой поменять? Ярский, иди нафиг, — сказал енот и поймал тишину. Вот, блин, упёртый зверёк, — подумал Виктор. Он надел колечко себе на мизинец и продолжал его разглядывать. Выглядело шикарно, богато. Сколько же оно, интересно, стоит? Надо было спросить он, о нуу хоть примерную стоимость. Ладно, что есть, то есть. Важен же не сам подарок, а чтобы он был от души. Пусть так будет. Насте понравится. Полковник Афанасьев ходил взад и вперед по своему кабинету. Поглядывал в окно на машины, потоком двигающиеся по Большой Лубянке. На столе лежал очередной доклад, принесенный капитаном Рощиным. На этот раз фёдор накопал много, даже слишком много. В какой-то момент Павел Ильич даже пожалел, что вообще попросил своего заместителя собрать информацию на Виктора Ярского. То, то фамилия Ярский сразу бросилась в глаза, как только он ее услышал. Что-то сразу кольнуло на задворках памяти, но вначале Афанасьев не придал этому значения. Теперь, когда он прочитал полное досье на Виктора, он все вспомнил. Давно похороненные в памяти грехи молодости всплывали и неприятно смердели. Это было давно, ему только исполнилось восемнадцать. В банде он был одним из самых молодых. Главный принцип был не воровать там, где живешь, то есть в Белозерске. Сначала выезжали на гастроли в Вологду, Ярославль. Потом добрались до Москвы и, в конце концов, до черноморских курортов. Обносили зевак в поездах, полоротых командировочных, а также богатеньких туристов. Жить на широкую ногу Павел привык быстро. Денег были полные карманы, и утекали они так же легко, как и приходили. Зимой, как правило, возвращались домой и ложились на дно, чтобы все поутихло. Воровать в Белозерске не разрешалось ни под каким соусом. Главным в банде был Фима Лебедев по кличке Хрящ. Официально он работал сторожем на транспортной базе и был неприметным гражданином. Хрящ никогда не ездил на гастроли, но знал все про каждый налет, про каждого члена банды и имел феноменальную память. Родной брат Хряща, Марк Лебедев, был на службе в Комитете госбезопасности и поднимался по карьерной лестнице, в прямом смысле перепрыгивая через ступеньки. Но сколь веревочка не веся, а где-то они все-таки засветились, и каким-то образом следы привели следствие домой, прямо в Белозерск. Тучи сгущались. Дергая за всевозможные ниточки, Марку Натановичу, брату Хряща, почти удалось замять дело. Закулисно договорились, что для виду пару человек посадят, и на этом все затихнет. Но все шло не так, как хотели братья Лебедева. Молодой следак Юрий Ярский, для которого это было первое серьезное дело, никак не хотел понимать, что надо придержать коней. Они со своим коллегой Юрием Русановым, несмотря ни на что, продолжали поиски, и в скором времени у них были имена почти всех членов банды «Хряща». Теперь каждому светили реальные сроки. Решили валить обоих ментов. Служебный москвич поджидали в засаде прямо у дома Русанова. Что-то пошло не так, и по чистой случайности в машине вместо Русанова с Ярским оказалась его жена. Когда началась стрельба, разбираться было уже поздно, и Афанасьев в тот вечер первый раз в жизни убил человека. Он отчетливо помнил, как открылась пассажирская дверь москвича, Но вместо грузного Русанова из машины вышла девушка. Паша поднял карабин и прицелился. Когда она сделала шаг на свет фонаря, он увидел ее широко открытые глаза. Она смотрела прямо на него. Было темно, и вряд ли девушка могла разглядеть кого-то из спрятавшихся. Но у Афанасьева было такое чувство, что она видит его и не отводит взгляд». Паша нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, и он увидел, как на груди у девушки появилось большое красное пятно. Падала она медленно, даже слишком медленно, и все время смотрела на него. Он выстрелил еще и еще, уже просто по инерции, даже не целясь. Потом он долго блевал, его всего трясло, а широко открытые глаза девушки, в которую он стрелял, Паша не раз видел в кошмарных снах. Дома в почтовом ящике его ждала повестка в армию, и о том, что почти все его подельники сели, он узнал только через два года, когда вернулся со службы. Хрящ каким-то чудесным образом вышел из воды сухим, но потерялся, и с тех пор про него больше никто ничего не слышал. Потом Паша узнал, что его двоюродный брат Роберт женился на племяннице Хряща, Эльвире, и даже взял ее фамилию. Через какое-то время ее отец, Марк Натанович, тогда уже влиятельный человек, устроил Пашу на Лубянку. В семейном кругу упоминать, а тем более спрашивать про Лебедева Ефима, было не принято. После смерти Марка Натановича эта семейная тайна так и осталась тайной. Сейчас, медленными шагами прогуливаясь по своему кабинету, Павел Ильич вспоминал все больше деталей тех давно минувших дней – и никак не мог поверить, что все это случайность. Фактически ему заказали человека, одного из родителей которого, а возможно и обоих, он убил 36 лет назад. Свидетелей того происшествия не осталось. Кто-то ушел из жизни сам, кому-то помог Афанасьев, прямо или косвенно. Единственный человек, который все знал, это был старик Русанов. Но у него на Афанасьева прямых улик не было – Возможно, поэтому он и дожил до старости. Конечно, он что-то подозревал, но прошло уже столько лет, что опасности он давно не представлял. Афанасьев сам не знал, почему он тогда обошел этого боксера стороной, когда чистил хвосты. А этот Виктор оказался не таким уж простачком. Каким-то невероятным образом он начал строить коттеджный поселок в живописном месте недалеко от Белого озера. Афанасьев отправил своего самого лучшего агента в Белозерск, чтобы тот приглядывал, как продвигается строительство. Похоже, здесь пахло большими деньгами и торопиться не следовало. При том темпе, какой они задали, возможно, уже к следующему лету этот дачный поселок будет стоить сотни миллионов. Непонятно только, откуда у Ярского деньги. Уставной капитал предприятия, единственным учредителем которого являлся Виктор, был 10 миллионов. «Внушительно, но не фантастично. Движение денег по счету минимальное. Такое впечатление, что они за все рассчитываются наличными. Это походило на обычный отмыв денег. Но вот чьих?» Это надо было выяснить. Афанасьев решил не делать никаких движений, а понаблюдать, что за человек такой этот Виктор и кто за ним стоит. И пусть он пообрастет жирком, больше будет сливок. Вот ведь сделала ему Элечка подарок, сама того не осознавая». Как всегда в такие моменты, Афанасьев задумывался о своей семье. Его жена никогда не интересовалась, откуда у них деньги. Понимала ли она, как он зарабатывает, и закрывала на это глаза. Либо была настолько наивна, что не задумывалась. А может, просто смирилась и ее все устраивало. Детей им Бог не дал. Возможно, как раз расплата за грехи. А может, да нет никакого Бога прервал свои бессмысленные гонки Афанасьев.